Сталинградская битва. 2 февраля 1943 года. В этот день советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. Под Сталинградом гитлеровцы были окружены и потеряли более миллиона человек. 8 января 1943 года им был выдвинут ультиматум. Из ультиматума советского командования командующему 6-й немецкой армии генерал-полковнику Паулюсу. 6-я германская армия, соединение 4-й танковой армии и приданные им чести усиления находятся в полном окружении с 23 ноября 1942 года. Чести Красной армии окружили эту группировку германских войск плотным кольцом. Все надежды на спасение ваших войск путем наступления германских войск с юга и юго-запада не оправдались.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 Ваш ответ ожидается в 15 часов 00 минут по московскому времени 9 января 1943 года. В результате около 91 тысячи солдат и офицеров сдались в плен. Нашим войскам достались 5762 орудия, 1312 минометов, 12701 пулемет, 156987 винтовок, 10 722 автомата, 744 самолёта, 1666 танков, 261 бронемашина, 80 438 автомашин, 10 679 мотоциклов и другое военное имущество. Победа советских войск в Сталинградской битве стала крупнейшим военно-политическим событием в ходе Второй мировой войны. Она внесла огромный вклад в достижение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Битва под Прохоровкой. 12 июля 1943 года. В этот день под Прохоровкой произошло крупнейшее в истории встречное танковое сражение. Согласно официальным данным, в бою под Прохоровкой участвовало 800 советских танков против 700 немецких из которых немцы потеряли до 400 боевых машин. Советские потери оцениваются примерно в 300 боевых машин. И генерал П.А. Ротмистров утверждал, что за день строя было выведено с обеих сторон около 700 танков. Но многие историки критикуют эти цифры, утверждая, что в сражении не могло принимать участие больше 300 немецких танков. На самом деле так называемое танковое сражение под Прохоровкой не происходило на каком-то отдельном поле, как это принято считать. Операция осуществлялась на фронте протяженностью более 35 километров, и она представляла собой целый ряд отдельных сражений с применением танков обеими сторонами. Соответственно, если цифры советских потерь в целом примерно соответствуют действительности, то силы и потери противника явно завышены. В реальности против армады Ротмистрова на поступах к Прохоровке действовало только 268 танков и самоходок, в том числе 15 «Тигров». Таким образом, советские танкисты под Прохоровкой обладали колоссальным численным перевесом над немцами. Немцам не удалось достичь целей, поставленных на 12 июля. Им не удалось захватить Прохоровку, прорвать оборону советских войск и выйти на оперативный простор. На всех участках развернувшегося 12 июля грандиозного сражения воины 5-й гвардейской танковой армии проявили изумительное мужество, непоколебимую стойкость, высокое боевое мастерство и массовый героизм, вплоть до самопожертвования. П. А. Ротмистров, генерал. Курская битва. 23 августа 1943 года. В этот день завершилась битва на Курской дуге, закончившаяся освобождением Харькова. Битва продолжалась 50 дней и ночей. Враг потерял на Курской дуге 500 тысяч солдат и офицеров убитыми, ранеными и пленными. 1500 танков и свыше 3700 самолетов. Победа в гигантской по масштабу Курской битве завершила коренной перелом Великой Отечественной войне и, как следствие, во всей Второй мировой войне. Контрнаступление на Курской дуге явилось, в отличие от контрнаступлений под Москвой и Сталинградом, заранее спланированным, хорошо обеспеченным глубоким ударом. Сюда были привлечены значительно большие силы, чем в предыдущих крупных контрнаступательных операциях. Георгий Константинович Жуков Маршал. Освобождение Киева. 6 ноября 1943 года. В этот день советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков город Киев, столицу Украины. Освобождение Ленинграда. 27 января 1944 года. В этот день советские войска полностью освободили от немецко-фашистской блокады город Ленинград. Эта не имеющая аналогов блокады длилась 872 дня. За годы блокады погибли, по разным данным, от 600 тысяч до полутора миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировала цифра 632 тысячи человек. На самом деле... Жертвами блокады стали более миллиона человек, в том числе военные потери составили 332 тысячи человек убитыми и 111 тысяч человек пропавшими без вести. Среди гражданского населения около 17 тысяч человек было убито при артобстрелах и бомбардировках, и 632 тысячи человек погибло от голода. Считается, что при осаде Ленинграда Погибло больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки, вместе взятых. История воина не знала такого примера массового героизма, мужества, трудовой и боевой доблести, какую проявили защитники Ленинграда. Георгий Константинович Жуков – маршал. Освобождение Одессы 10 апреля 1944 года. В этот день войска Р.Я. Малиновского освободили от фашистов город Одессу. Крымская операция. 12 мая 1944 года. В этот день завершилась Крымская наступательная операция советских войск. Враг цеплялся за Крым до последней возможности. Владея им гитлеровцы могли держать под постоянной угрозой все Черноморское побережье и оказывать давление на политику Румынии, Болгарии и Турции. Крым служил фашистам также плацдармом для вторжения на территорию Советского Кавказа и стабилизации Южного Крыла всего фронта. А М. Василевский маршал Ее отличали выверенные направления главных ударов хорошее взаимодействие ударных группировок войск сил авиации и флота. В начале войны немцам понадобилось 250 суток, чтобы овладеть героически защищавшимся Севастополем. Наши войска освободили Крым всего за 35 дней. Освобождение Минска. 3 июля 1944 года. В этот день в ходе операции «Багратион» советские танки, развивая наступление, ворвались в город Минск, столицу Белоруссии. Минская операция началась 29 июня, когда войска 3-го Белорусского и 1-го Белорусского фронтов в сходящемся направлении нанесли удар по противнику. Далее совместно с войсками 2-го Белорусского фронта было завершено окружение Минска. Весомую помощь войскам оказали белорусские партизаны, которые устраивали засады на путях отступления фашистов, уничтожали мосты и переправы. 29-30 июня войска 3-го Белорусского фронта вышли к реке Березине, форсировали ее и продолжили стремительное продвижение на Минск. 3 июля советские танкисты врывались в город. Вскоре было завершено окружение основных сил 4-й германской армии всего 105 тысяч человек. К 12 июля группировка была ликвидирована. К исходу дня 3 июля Минск был полностью очищен от врага. Столицу Белоруссии нельзя было узнать. Семь лет я командовал полком и бригадой в Минске, хорошо знал каждую улицу, все важнейшие постройки, мосты, парки, стадионы и театры. Теперь все лежало в руинах. И на месте жилых кварталов остались пустыри, покрытые грудами битых кирпичей и обломков. Самое тяжелое впечатление производили люди, жители Минска, крайне измученные и схудавшие, по щекам многих катились слезы. Георгий Константинович Жуков «Воспоминания и размышления». Операция «Багратион». 13 июля 1944 года. В этот день в ходе операции «Багратион» был освобожден от фашистских захватчиков город Вильнюс, столица Литвы. Освобождение Кишинёва. 24 августа 1944 года. В этот день был освобожден Кишинёв, столица Молдавии. Яска Кишиневская операция началась 20 августа, и ее целью было окружить немецко-румынскую группировку, прикрывавшую Балканское направление. Нашим войскам удалось продвинуться на 140 километров и ликвидировать 18 дивизий противника. Освобождение Молдавии. 29 августа 1944 года. В этот день завершилась Яско-Кишиневская операция, в ходе которой была освобождена Молдавия, а Румыния выведена из войны. Висло-Одерская операция. 12 января 1945 года. В этот день советские войска начали Висло-Одерскую операцию. После тщательной подготовки войска Георгия Константиновича Жукова и И.С. Конева разгромили сильную немецкую группировку в Польше, а в начале февраля советская армия оказалась в 60-70 километрах от Берлина. Освобождение Варшавы 17 января 1945 года. В этот день советские войска освободили от немецко-фашистских войск Варшаву. 17 января Первый белорусский фронт оказался на одной линии с Первым украинским фронтом. В тот день в Варшаву вступили войска Первой армии войска польского. Вслед за ними вошли фланговые части 47-й и 61-й армий советских войск. В ознаменовании этого события советским правительством была учреждена медаль за освобождение Варшавы. Несколько позже такая медаль была учреждена и польским правительством. Как и после разгрома немецких войск под Москвой, Гитлер произвел очередные экзекуции над своим генералитетом за поражение в районе Варшавы. Командующий группой армии А генерал-полковник И. Гарпе, был заменен генерал-полковником Ф. Шернером, а командующий 9-й армией генерал С. Лютвиц – генералом пехоты Т. Буссе. Осмотрев истерзанный город, военный совет первого Белорусского фронта доложил Верховному. Фашистские варвары уничтожили столицу Польши, Варшаву. С ожесточённостью изощрённых садистов гитлеровцы разрушали квартал за кварталом. Крупнейшие промышленные предприятия стерты с лица земли. Жилые дома взорваны или сожжены. Городское хозяйство разрушено. Десятки тысяч жителей уничтожены. Остальные были изгнаны. Город мертв. Слушая рассказы о зверствах, которые творили немецкие фашисты во время оккупации и особенно перед отступлением, трудно было даже понять психологию и моральный облик вражеских войск. Особенно тяжело переживали разрушения Варшавы польские солдаты и офицеры. Я видел, как плакали закаленные в боях воины и давали клятву покарать потерявшего человеческий облик врага. Что касается советских воинов, то все мы были ожесточены до крайности и полны решимости крепко наказать фашистов за все злодеяния. Войска смело и быстро ломали всякое сопротивление противника, и стремительно продвигались вперед. Георгий Константинович Жуков «Воспоминания и размышления» Взятие Будапешта 13 февраля 1945 года. В этот день советские войска освободили город Будапешт. Взятие Будапешта стало частью крупнейшей будапештской стратегической наступательной операции, продолжавшейся 108 дней. В тяжелых боях за взятие столицы Венгрии, оккупированной немцами, советские войска потеряли свыше 80 тысяч человек. Фашисты потеряли до 50 тысяч человек убитыми, 138 тысяч человек попали в плен. Освобождение Братиславы 4 апреля 1945 года В этот день советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков главный город Словакии – Братиславу. Штурм Кёнигсберга 9 апреля 1945 года. В этот день войска маршала А.М. Василевского взяли штурмом город-крепость Кёнигсберг – столицу Восточной Пруссии. Освобождение Вены 13 апреля 1945 года. В этот день войсками маршала Ф. И. Толбухина была освобождена от немецко-фашистских захватчиков столица Австрии, город Вена. В 1943 году Вену начала бомбить авиация союзников. В результате к августу 1944 года Вена перестала быть Веной. 12 марта 1945 года Вена вновь подверглась варварской бомбардировке. Всего за время 52 воздушных атак союзных войск погибли около 9 тысяч человек. Тысячи зданий были повреждены или разрушены, десятки тысяч венских квартир стали непригодными для жилья. Улицы города были буквально завалены обломками того, что еще совсем недавно составляло неповторимый облик Вены. В целом, можно сказать, что в ходе англо-американских бомбежек и затем уличных боев городу был причинен огромнейший ущерб, но при этом исторический ансамбль старого города удивительным образом сохранился. В период с 16 марта по 15 апреля 1945 года После проведения венской наступательной операции силами 2-го Украинского фронта маршала Р. я Малиновского и 3-го Украинского фронта маршала Ф. И. Толбухина, Вена была освобождена от фашистских войск. С немецкой стороны советским войскам противостояла группа армий Юг, возглавляемая генералами Отто велером а затем Лотером фон Рендуличем. Гитлер не собирался сдавать Австрию и Вену без боя. Сюда были переброшены шестая танковая армия СС и ряд других подразделений. В спешном порядке сооружались оборонительные сооружения. На улицах и площадях Вены были устроены баррикады, в домах оборудованы огневые точки. Мосты через Дуна и каналы заминировали. Сменивший от Тавеллера генерал-полковник фон Рендулич считался специалистом именно по обороне. Не обошлось и без пропагандистских ухищрений. В частности, целенаправленно распространялись слухи о том, что советская армия уничтожит всех австрийцев, состоявших в Национал-социалистической партии, что якобы уже началась насильственная эвакуация населения из восточных районов страны в Сибирь. Ко всему прочему, фашистское командование обратилось к жителям Вены с призывом бороться до последней возможности. 5 апреля 1945 года подразделения 3-го Украинского фронта уже вели бои на поступах к Вене. На следующий день завязались уличные бои на окраинах города. После этого к операции были привлечены и войска 2-го Украинского фронта, которые должны были обойти австрийскую столицу Севера. Что касается заминированных мостов через Дунай, то группе российских разведчиков удалось отбить у немцев один из них. 5 апреля 1945 года советские военные корабли с десантом отошли от причалов Братиславы и направились вверх по Дунаю. Начались бои за освобождение Австрии. Помню, стоял теплый весенний день. С набережной Дуная я в бинокле внимательно рассматривал мосты Венский и Имперский. Тяжелые фермы первого купались в воде, через них перекатывалась Дунайская вода. Гитлеровские генералы превратили Вену в мощный узел сопротивления. Улицы города противник перекрыл многочисленными баррикадами, создавал завалы. Во многих каменных зданиях были оборудованы огневые точки. Вена была последним бастионом на поступах к южным районам Германии. Из пяти венских мостов четыре были взорваны, и только пятый, имперский, был заминирован, но еще не взорван. Немецкое фашистское командование делало все возможное, чтобы удержать в своих руках всю правобережную часть Вены. Предпринятые 9 и 10 апреля попытки наших войск захватить мост были отбиты противником. А. А. Чизе, Записки дунайского разведчика». По словам А.А. А. Чидзе, командир бригады речных кораблей А.Ф. Ржавкин предложил захватить мост, высадив одновременно на правый и левый берега Дуная у подступов к мосту десант. Этот план был утвержден командующим флотилией. Как только десантники захватили имперский мост, немцы сразу же начали яростные атаки, так как они прекрасно понимали, чем им грозит потеря этого единственного моста, Войска на правом берегу сразу оказались бы отрезанными от основных сил. Обороной моста руководил старший лейтенант э. А. Пилосян. В ночь с 12 на 13 апреля немцы произвели ожесточенные атаки моста, и хотя держались гвардейцы очень стойко, силы были неравными. Неизвестно, чем бы все закончилось, но утром 13 апреля советские войска прорвали оборону немцев в районе Венского моста. Вслед за моряками-десантниками в прорыв устремились воины 80-й гвардейской дивизии. Помощь подоспела вовремя, мост был сохранен, и в тот же день Вена была полностью освобождена. После этого было решено, что маршал и Толбухин обратится к населению Вены с призывом сопротивляться гитлеровцам и не дать им разрушить город, а также от имени советского правительства передаст заявление о будущем Австрии. В этом заявлении говорилось. Советское правительство не преследует цели приобретения какой-либо части австрийской территории или изменения социального строя Австрии. Советское правительство стоит на точке зрения Московской Декларации союзников о независимости Австрии. Оно будет проводить в жизнь эту декларацию. Оно будет содействовать ликвидации режима немецко-фашистских оккупантов и восстановлению в Австрии демократических порядков и учреждений. В обращении Ф. И. Толбухина к жителям Вены от 6 апреля 1945 года было сказано «Красная армия вступила в пределы Австрии не с целью захвата австрийской территории, а исключительно с целью разгрома вражеских и немецко-фашистских войск и освобождения Австрии от немецкой зависимости. Красная армия воюет с немецкими оккупантами, а не с населением Австрии, которая может спокойно заниматься своим мирным трудом. Ложью являются распускаемые гитлеровцами слухи, якобы Красная Армия уничтожает всех членов Национал-Социалистической партии. Партия Национал-Социалистов будет распущена, но рядовые члены Национал-Социалистической партии не будут тронуты, если проявит лояльность по отношению к советским войскам. В это время советские войска уже ворвались в юго-западную, а затем юго-восточную часть Вены и завязали там упорные бои. Наступил самый ответственный момент в истории освобождения столицы Австрии. Эти разъяснения дали результат, и жители Вены, несмотря на все призывы немецкого командования, не только не оказывали сопротивления советским войскам, но и принимали участие в борьбе с гитлеровскими оккупантами. Обо всем происходившем тут уже было доложено вставку Гитлера. Ответ из Берлина не заставил себя ждать. Восставших в Вене подавлять самыми жестокими методами. В начале апреля 1945 года обязанности по руководству ситуации в Вене были возложены на генерала фон Бюнау. Но уже 7 апреля и он был отстранен, передав свои полномочия командиру 2-го танкового корпуса СС. В городе свирепствовал фашистский террор, направленный на подавление движения сопротивления. К 10 апреля немецкие войска в Вене были зажаты с трех сторон. Спустя три дня вооруженное сопротивление гитлеровцев оказалось сломленным, и Вена была освобождена. Итогами операции стали разгром 11 танковых дивизий вермахта, 130 тысяч пленных солдат и офицеров свыше 1300 уничтоженных танков и самоходных орудий. Советские войска вышли к южным рубежам Германии, обозначив и без того предопределенный крах Третьего Рейха. Вена ликовала. Ее жители высыпали на улице. На стенах домов были расклеены листы с текстом воззвания, командующего Третьим Украинским фронтом маршала Советского Союза Эфы Толбухина. Толпы жителей Вены стояли перед расклеенными на стенах листами, оживленно обсуждали текстово звания. Проходившим по улицам колоннам наших воинов горожане приветливо махали руками. Многие поднимали сжатый кулак. Рот-фронт! Для жителей Вены война закончилась. Перестали греметь пушки, строчить пулеметы, рваться. Фауст-патроны. Наши саперные части приступили к наведению переправ через Дунай. Все мосты, кроме одного гитлеровцы взорвали. Ремонту трамвайных и железнодорожных путей. И Н. Мошляк. Вспомним мы пехоту. Улицы и площади австрийской столицы были запружены народом. Жители тепло относились к советским войнам. Понравилась нам архитектура Вены и ее доброжелательные элегантные жители. Здесь много архитектурных памятников, а мне особенно запомнился величественный собор святого Стефана. Австрийцы народ очень музыкальный, поэтому из открытого окна часто доносились звуки, скрипки или аккордеона. Навестили мы и могилу Штрауса. Вот моряков-дунайцев возложили вино к талантливому композитору, долго стояли у его могилы, вспоминая прочитанное о жизни Штрауса. Особенные эпизоды его жизни, известные нам по кинофильму «Большой вальс». Познакомились мы и с другой достопримечательностью Вены. Близ столицы находился большой концентрационный лагерь, в то время название Маутхаузен, и еще ничего не говорило нам. Но австрийцы рассказали, сколько советских военнопленных здесь погибло. Особенно потрясло сообщение, что в феврале 1945 года Чувствуя скорую расплату за свои преступления, фашисты вывели на мороз в одном белье групп узников и из пожарных шлангов начали поливать их. Среди военнопленных был и генерал-лейтенант Карбышев, принявший вместе с товарищами страшную смерть. А Ачхидзе – записки Дунайского разведчика. Начало Берлинской операции. 16 апреля 1945 года. В этот день началась берлинская наступательная операция, ставшая кульминацией Великой Отечественной войны. Встреча на Эльбе 25 апреля 1945 года В этот день на Эльбе произошла встреча советских и американских войск. Рукопожатие на Эльбе стало символом братства по оружию стран, вместе сражавшихся против нацистской Германии остатки германских войск с этого момента оказались расколоты на две части северную и южную падение берлина 2 мая 1945 года в этот день войска первого белорусского фронта маршала георгия константиновича жукова и первого украинского фронта маршала и с конева полностью овладели берлином После ожесточенного сопротивления столица Третьего Рейха пала под победными ударами советской армии. К 15 часам сопротивление противника прекратилось, и остатки берлинского гарнизона сдались в плен. В плен был взят заместитель геббеса по пропаганде и печати доктор Фрича. На допросе он показал, что Гитлер Геббельс и начальник генерального штаба генерал Крепс покончили жизнь самоубийством. Безвозвратные потери нашей армии в берлинской операции составили 78 тысяч человек. Потери врага составили около миллиона человек, в том числе 150 тысяч человек были убиты. Повсюду в Берлине были развернуты советские полевые кухни, у которых так называемые «дикие варвары» кормили голодных берлинцев. Начало Пражской операции. 6 мая 1945 года. В этот день советские войска начали Пражскую операцию, последнюю стратегическую операцию Великой Отечественной войны. Чуть позднее, в ночь на 9 мая, гвардейские танковые армии совершили стремительный 80-километровый бросок, вступили в Прагу и очистили город от фашистов. В ходе операции, завершившейся 11 мая, войска группы «Армий Центр» были полностью ликвидированы. Практически весь личный состав был убит, ранен или же капитулировал. Общее число пленных, с учетом сложивших оружие после 11 мая, составило около 860 тысяч человек, в том числе 60 генералов. В качестве трофеев было захвачено 9500 орудий и минометов, 1800 танков и штурмовых орудий, около 1100 самолетов. Донесение командующего 4-й гвардейской танковой армией генерала Д.Д. Лелюшенко. В 4.00 утра 9 мая 1945 года 10-й гвардейский танковый корпус зашел в город Прага и вышел на северо-восточную окраину ее, восточную и юго-восточную окраины. Шестой гвардейский механизированный корпус на южную и юго-западную окраины города Прага. Пятый гвардейский механизированный корпус на западную окраину. Захвачено много пленных и трофеев. Оказавшие сопротивление уничтожены. Связь с повстанцами через бригадного генерала Ведера. Американских войск нет, соседей нет. Веду разведку в северо-восточной части в южном направлении. Навожу порядок. Из воспоминаний британского фельдмаршала Бернарда Лоу Монтгомери «Главной нашей задачей после поражения Германии было установление приемлемого для нас и западных наций баланса сил в Европе, который поможет выиграть мир. Это означало, что мы должны завладеть политическими центрами Европы, особенно Вианой, Прагой и Берлином, раньше русских. Если бы политические лидеры Запада отдавали высокие директивы должным образом и давали подходящие инструкции верховному командованию, мы бы захватили все эти три столицы раньше русских. Но что же случилось? Мы потеряли возможность завладеть Веной, когда было решено десантировать наши силы в Южной Франции. Операция «Драгун». Войска для этой операции были взяты у фельдмаршала Александра в Италии, и это затормозило его операцию. Что касается Праги, то третья американская армия была остановлена на Восточном фронте Чехословакии в конце апреля по причинам мне не совсем понятным. Когда, наконец, в начале мая им разрешили пересечь фронт, пишет Брэдли в своих записках солдата, им было приказано не продвигаться дальше по Льзении потому что Чехословакия уже была предназначена Красной армией для освобождения. Он добавил, что если бы главнокомандование союзных войск в Европе отозвало свой приказ, Патон, возможно, мог бы быть в Праге через 24 часа. Американцы не могли понять, что было мало пользы из того, что мы выиграем войну стратегически, если проиграем ее политически. Из-за их странной позиции нам был нанесен ущерб в канун на Дня Победы в Европе, и мы все еще продолжаем нести от этого определенные потери. Война – это политический инструмент.